Глава 34 четвёртая. Обыграны. Времени сидеть над планом уже практически не было. Во-первых, встреча со свершением была всё ближе, а во-вторых, в любой момент святые могли сообразить, что что-то идёт не так. Да и Алина после своего срыва не слишком хотела спорить, потому внесла только основные корректировки. Всё очень просто. Время до встречи есть. Олег и Кирилл, с полной защитой, разумеется, идут в чёрную цитадель. Затем Олег прыгает в штаб, обнаруженный им, и открывает портал. Кирилл уходит от греха подальше, а Олег включает генераторы, устраивает дымовое шоу и... тоже уходит. Казалось бы, всё быстро и просто. При должной сноровке такую операцию можно было бы провернуть за 5-10 минут. Всё-таки должно было быть. Проблемы возникли уже на втором этапе. Кирилл держал вторую половинку портального амулета, Олег переместился в нужное место и остановился, прикидывая, пройдёт ли дым через укреплённую и защищённую дверь. «Стой, что-то не так». В голосе Влада чувствовалась хоть и лёгкая, но озадаченность. Что такое? насторожился Олег, но на всякий случай замер. Я помню про приборы и не подхожу к ним близко. Пока он всё ещё оставался невидимым и нематериальным, но был готов в любой момент воплотиться, чтобы активировать портал. Кажется, они обыграли нас, заметил Владыка. И это или ловушка. Или в лучшем случае просто ложный след. Здесь никого. В смысле? Вообще никого. Ни людей, ни искателей. Только куча техники, настроенной на то, чтобы уловить тебя в твоем нынешнем состоянии. А? И что это должно было означать? В голове у Олега вертелись предположения, и все они ему не нравились. Это действительно ловушка. — сообразил он. — Они хотели. Они специально показали мне это место. Вот почему Серов был тут. Хотел, чтобы я атаковал штаб. Все просто. Техника должна была заснять, как я это делаю. — Атакуешь? — Не просто атакую. Они знают о моих сильных сторонах. Порталы, перемещения, возможность шпионить за кем угодно, оставаясь при этом невидимым. Их план был рассчитан на то, что я замечу приготовления и решу обратить их. Чёрт. Может быть, зря он недооценивал Святую Русь. Фанатики или нет, а они оказались неплохими стратегами. Не понимаю. Всё тем же запутавшимся тоном отозвался Влад. Допустим, их план удался, и они засняли, как ты атакуешь их штаб, перенаправив туда паутинный дым. «Что дальше? Что им это даст?» «Как это что?» – возмутился Олег. «Все то, что я делал, весь образ хорошего парня, выстроенный перед людьми, рухнул бы. Доказательство того, что это злобный некромант распространяет паутинную чуму. Представляешь, как это развязало бы им руки?» «Нет, не представляю». Голос Влада заметно похолодел. Так бы сразу и сказал, что дело в человеческих взаимоотношениях. А на мой взгляд, не нужно выставлять врага плохим. Если хочешь его атаковать, просто атакуй, и все. Ну, ты говоришь не как политик, хмыкнул Олег. Репутация и элиты, и святых очень сильно пострадала, особенно когда по их вине пошли человеческие жертвы, «Если они докажут, что спасали город от зла, то смогут хотя бы отчасти отмыться, а если нет...» «Я и не политик», — отрезал Влад. «Я владыка, это другое. Я не делю свою власть ни с кем, я просто утверждаю ее». Сделав короткую паузу, он добавил. «Пускай так. Что ты намерен сейчас делать?» «Возвращаться назад?» «И обсудить все с остальными», – вздохнул Олег. «Нечего второй раз лить Алину». «Ты был совершенно прав. Нет ни единой причины, по которой ты должен подчиняться ей или отчитываться перед ней». «Я знаю», – согласился Олег. «Но нет также ни единой причины портить союзниками отношения. Когда это критично, я сумею настоять на своем, поверь». А пока в этом нет необходимости. Пусть будет так, как она хочет. С этими словами он вновь возник в чёрной цитадели. Ну? Кирилл поглядел на него обеспокоенно. Ты долго? Где портал? Что-то случилось? Случилось, кивнул Олег. Они нас провели, там никого. Только куча камер, в том числе спектральных. Каких-каких? — не поверил Кирилл. — Ну, чтобы меня заснять. — Спектральными камерами? Ты охотников за привидениями насмотрелся? Или астрала? Не бывает таких камер. — Да мне плевать, как это называется. — Олег махнул рукой. — Просто они там стоят, и... Ты понял, о чем я. И ни одного человека. — Ловушка. — Ловушка. Кирилл, в отличие от Влада, сразу сообразил, в чём суть. «Решили бить пропагандой». «Ладно. Будем думать. Открывай портал в бункер». Олег выполнил то, о он сказал. И спустя три минуты объяснений, группа Би вместе с ним снова уселась за стол переговоров. «Ну, во всяком случае, теперь все убедились, почему нельзя спешить с планами». Алина выглядела мрачной, но даже в чём-то довольной. Видимо, тому, что её советы оказались обоснованными. «Они нас обыграли, и обыграли бы ещё больше, если бы Бурнов вовремя не понял, что к чему». «Ты тоже утвердила этот план». Антон опустил её с небес на землю. «Считала его опасным, могла бы запротестовать». «Ладно». Алина не стала задерживаться на этом моменте. «Вот что я думаю. У их плана было уже два слоя. Первый, самый простой, на тот случай, если мы ничего не выясним и ничего не раскроем. Мы приходим навстречу, и они травят нас дымом». Она покачала головой. «Второй, мы раскрыли планы, хотим обратить его против них самих. В этом случае наши усилия напрасны». Мы зря рискуем, зато они получают доказательства нашей злостности. Уверена, они бы тут же прогремели по всем каналам и сайтам, снабжённые нужными комментариями». Все согласно кивнули. «А ещё я уверена», – продолжила Алина, – «что это не всё. Можно по-разному относиться к Святой Руси и к тому фанатизму, с которым они смотрят на мир». «Но одного отрицать нельзя. Сражаться они умеют. И это касается не только непосредственно боя, но и планирования. Ищем, где еще они хотят нас подловить?» Невесело хмыкнул Малик. «Именно. В плане должны быть какие-то зацепки, на тот случай, если мы его раскроем, но решим не использовать, а...» «Бомба!» предположил Антон, невинно играя ножом-бабочкой. «Если бы я хотел сделать что-то подобное, то просто подсунул бы бомбу внутрь этих вентиляторов и зажигалок. Включим их, и мы покойники. Монстры включат ее, и мы покойники, потому что хватит убойной силы». «А если вообще никто не включит?» «Дистанционное управление», — покачал головой Кирилл. «Это же просто!» На самом деле это самое логичное. Это очень логично. И если бы я был на их месте, и я именно так бы и сделал. Странно, что эта идея только сейчас пришла нам в голову. «Потому что раньше мы не искали в их плане двойных смыслов», кивнул Олег. «И это было ошибкой». «Бомба», заметил Антон. «Если бомба с дистанционным управлением...» — Значит, есть и какие-то датчики. Им же нужно понять, что мы будем рядом. Он вдруг посерьезнел и отложил в сторону нож. — Когда вы поняли, что вас провели, что вы говорили? Юля округлила глаза и бросилась к мониторам. — Они должны были понять, что вы... — Да, должны, — мрачно признал Кирилл. — Мы все обговорили вслух. «Пока всё мирно», — Юля выдохнула. «Они не взорвали бомбу, если та внутри». «Может быть...» «Вот что...» — Алина нахмурилась. «Не они одни умеют в хитрые многоступенчатые планы. Бурнов, ты умеешь телепортироваться, проходишь сквозь стены и всё такое. Мне кажется, мы слишком тянем. Серов слишком силён для того, чтобы вести с ним бой, «Но если убить его с одного удара...» «С ума сошла!» Не оценил такого плана Антон. «Он же ампат. Практически телепат. Одной лишь силой воли задоминирует, и мы будем потом пускать слюни безо всякой паутины. С ним нельзя встречаться лично». «Можно, если сделать все быстро», – отрезала Алина. «Быстро и по-умному. Нельзя ждать свершения». «Если святые узнали о нашей предстоящей встрече, значит где-то утечка информации. А если через эту самую утечку подкинуть им дезинформацию? Какой-нибудь ложный план?» – предложил Олег. «А они, по-твоему, полные идиоты и бездари?» – откликнулась Алина. «Они не поймут того, что поняли мы?» «Нет. Если хотим победить, нужно бить сейчас и точечно». «Серов — слишком важная фигура для святых. Устранив его, мы, конечно, не выиграем войну, но уж точно внесем сумятицу в их ряды». «А кроме того, сумеем диктовать свершению свои условия на правах победителей», — кивнул Кирилл. «У нас есть бомбы? Отлично. Мы ведь можем и телепортировать их куда нужно». «Как мы проверим, что там действительно они?» — уточнил Малик. — Ваши догадки — это хорошо, но это лишь догадки. А у нас в бункере бомб нет, если только кто-то не подкинет нам их. — Никого не привлекаем, действуем сами, — отрезала Алина. — Нет, если там внутри что-то есть, то они взорвут его, как только мы появимся на горизонте. Действовать должен некромант, и при том невидимым. «Я, по-вашему, кто? Сапер?» – возмутился Олег. «Как я пойму, бомба это или просто механизм?» И в этот момент его осенило. Убрать бомбу в инвентарь – дело секунды, не больше. Переместиться с ней куда-либо – столько же. «Дистанционное управление!» – он посмотрел на Кирилла. «Вы лучше меня в этом разбираетесь. Какая у него может быть дальность?» «Я понял, что ты хочешь сделать», — протянул Кирилл. «Может сработать». «Да, дальность явно не сто километров. Место найдется. А там я разберусь, что же именно нам подсунули».